Глава 44. До Лютого надо было добираться около суток. Я решила пока не прибегать к помощи лешего и не сокращать наш путь, подумав, что будет правильнее сейчас всем привыкнуть друг к другу. Да и отвлекать Варлама от Мишель не хотелось, а чтобы даром не терять времени, стало посвящать новых союзников во все большие обстоятельства нашего сомнительного мероприятия. Получается, чтобы прогнать рогатых, нужно всего лишь уничтожить тела и договора первой троицы, задумчиво уточнил Никита. Получается так, подтвердила я. Только нам нужны три ведьмы, а в наличии имеется одна. не совсем, замялась я. В данный момент Варлам работает над инициацией второй ведьмы. Надеюсь, у него получится. На моем плече выразительно фыркнули. Что? повернула я голову к грепению. Обалдеть. Две ведьмы-недоучки, инквизитор-неудачник и компания неопределившихся считают, что смогут победить древних демонов, проворчала она. О, ты еще забыла про чрезвычайно самоуверенную ведьму, пострадавшую от собственного проклятия. И в итоге, ставшую фамильяром своей жертвы, Язвительно напомнила я. Точно, мы обречены, сделала печальный вывод Агрипина и подавленно замолчала. Любава, ты меня слышишь? напомнил о себе Никита, который, судя по всему, задал какой-то вопрос, пока я мысленно общалась с белкой. Да, извини, ты что-то говорил? переспросила виновата. Агрипина понимающе уточнил он Ага кивнула я и пожаловалась Считает, что ведьма недоучкам не под силу справиться с демонами Ну, во-первых, напрямую вам им противостоять, надеюсь, и не потребуется. Если повезет, вы все проделаете быстро и незаметно, а потом просто уйдете». С улыбкой привел свои успокаивающие доводы инквизитор И во-вторых, базовым магическим трюкам я тебя обучу на всякий случай. Сейчас меня больше волнует другое. Что? Первое когда и где состоится шабаш, а второе как к этому времени найти третью ведьму. Ответа ни на один из этих вопросов, к своему сожалению, я не знала. Зато, судя по волне высокомерного самодовольства, исходящей от фамильяра, знала она. Я повернула голову и требовательно уставилась на белку. «Ты обещала помогать, напомнила ей мысленно. А смысл? фыркнула она. Если тебя все равно уничтожит, и ты уже не сможешь выполнить свою часть сделки. Я аж растерялась от ее уверенности в своих словах и всепоглощающей веры в меня. Очень хотелось послать подальше такую помощницу. Однако, поразмышляв, пришла к выводу, что не стоит торопиться. А Агриппина действительно может быть полезна, но только если захочет. Главное ее убедить. Как я выполню свою часть сделки не твоя забота, огрызнулась я. В крайнем случае, с Петрушкой может и Никита поговорить. Если я его, конечно, об этом попрошу. А вот ты свою пользу еще не доказала. Шабаш состоится через пять дней в лесу недалеко от столицы. Передала инквизитору информацию поставляемую смирившейся с нашим сотрудничеством белкой. А ведьма, с которой можно будет попробовать договориться, живет поблизости от города Лютый. Куда мы и направляемся? Агрипина говорит, что эта дама всегда недолюбливала демонов, считается странной в своей среде, нелюдимой и отказывается жить по общепринятым законам. Но её не трогают, поскольку женщина правнучка одной из трёх. Удачно, да? Возможно. Почему-то не спешил радоваться Никита. Главное, чтобы она согласилась нам помочь, а потом не предала в самый ответственный момент. Как-то не очень я доверяю ведьмам. Мне вдруг стало обидно за это высказывание, и я парировала: "Знаешь, вообще-то ведьмы тоже не очень-то верят инквизиторам. Однако ты здесь, рядом со мной. Ты другая", возразил он и с неожиданной теплотой посмотрел мне прямо в глаза, отчего я смутилась и покраснела. Всегда приятно, когда тебя выделяют. Пусть и совершенно посторонний человек, так похожий на моего жениха, «Привал!» громкий окрик сзади заставил вздрогнуть и прервал некоторую неловкость, возникшую между мной и Никитой. Обернувшись, увидела, как Иван решительно направил своего коня на полянку возле дороги. За ним, ожидаемо, последовали все четверо его подчиненных, включая отца. Пришлось и нам присоединиться к этой компании. «Костя, Игорь, с вас хворост. Владимир, Руслан вы кормите лошадей. Любава, с тебя обед. Начал отдавать распоряжение Иван, но не тут-то было. А с тебя, спросила угрюмо, в глубине души несогласная с распределением обязанностей. Что? вспыхнул Иван. Я спрашиваю, что ты будешь делать? Я? Да, ты? Не твое дело, соплячка, делай что говорят, зарычал он на меня, еще и призвал отца в качестве аргумента. Владимир, усмири свою дочь лентяйку которая не знает, что такое общий труд. Я задохнулась от возмущения и перевела взгляд на отца. Папа хмуро посмотрел на меня и миролюбиво предложил: Знаешь, Иван, я, конечно, тебя уважаю и все такое, Но отстал бы ты от моей девочки. Не хочет готовить. Не надо сами что-нибудь сообразим. Не впервой. Главного аж затрясло от злости. Видимо, он не ожидал, что отец встанет на мою сторону и ему придется уступить. Ладно, будь по-вашему. Только потом не обижайтесь, когда кое-кто без обеда останется. Многообещающе процедил сквозь зубы он. Я лишь беззаботно улыбнулась и повела плечами. Уж кто кто, а я точно голодной не останусь. Спасибо подарку Фрола. А вот Ивану теперь определённо не до еды будет. Тяжело есть с таким прыщом на языке, который я ему в сердцах пожелала.